Песнь четвертая. Мир для одного. Глава одиннадцатая. Спрятавшись за фонтаном, Рут осторожно поднял голову. Мимо прошел заспанный стражник, покачивая перед собой фонарем. Подождав, пока цок от каблуков мушкетерских сапог стихнет, Рут рванул к памятнику великого Эгдама. Прильнув спиной к холодной бронзе, констебль затаил дыхание. Мимо прошел еще один караульный, еще более заспанный, чем предыдущий. По выражению лица стражника можно было сказать, что он воспринимает свою службу исключительно как расхаживание взад-вперед, совершенно не веря в то, что что-нибудь может случиться. Выждав пару минут, Дэйонг побежал дальше. Он давно увидел, что на высоком радиусном крыльце полицейского отделения маячит одинокий часовой. Все это время мушкетер не покидал поста. Пройти мимо него незамеченным казалось невозможным. У соседней башни здания суда также дежурил стражник. Оставалось только одно. «Стой! Стой, кто идет!» Мушкетер наставил оружие на приближающуюся фигуру в темном плаще. «Остановись, не то буду стрелять!» — велел мужчина. Однако человек, поднимающийся по ступеням, и не думал останавливаться. «Последний раз говорю! Ты...» «Господин специальный констебль?» — выпалил караульный, едва руд скинул капюшон. «Что вы тут делаете в столь поздний час?» «Не поверишь. Работаю. И тебе советую. Помоги мне в одном деле». «Но я не могу оставить свой пост». «Замолчи и слушай. Немедленно найди сержанта Гундалара и передай, чтобы принес ко мне в кабинет трактат о вреде ядов на организм человека». «Но, господин, я...» «Я не могу покинуть пост», — повторил караульный «Да не бойся, постою вместо тебя». «Но...» «Что, думаешь, я не смогу защитить наш родной штаб?» «Обижаешь». И -и «Я не это хотел...» «Ну, раз не это, тогда не отказывай мне». «Не забывай, солдат, нам еще вместе работать и работать, мало ли что». Э -э ладно». Сдался стражник и скрылся за дверью, бормоча что-то про превышение полномочий. «Вот ты умничка», — проводил его взглядом Рут. Констебль стоял на крыльце не более двух минут. Другие караульные за это время даже не обратили на него внимания. Да и он любовался россыпью звезд, оккупировавшей небо. Огромная луна в их окружении походила на кота, загнанного в угол отчаянными мышами. «Мир для одного», — пробормотал констебль и, мотнув головой, сплюнул себе под ноги. Рывком он открыл дверь и оказался внутри. Бросив быстрый взгляд на освещенный редкими лампами коридор, ведущий к его кабинету, констебль повернул направо и побежал в противоположном направлении. Услышав впереди шум, Де Йонг прижался к стене под одним из многочисленных гербов, украшающих коридор. Никто не появлялся. Шум не прекращался, Рут тихо выругался и продолжил путь. Чем ближе он подходил к башне, тем отчетливее слышал голоса. Их было несколько, все они были знакомы специальному констеблю, ведь он не раз беседовал с мушкетерами, служившими в здании полиции. Сержант Гундалар со своими подчиненными находился на втором этаже. Руду же нужно было в подвал, и он, не теряя времени, быстро спустился по лестнице и остановился перед запертой дверью. Констебль негромко постучал. По ту сторону послышался шорох и сонное ворчание. «Кто?» — недовольно пробасил заспанный стражник. «А кто это может быть?» — не своим голосом ответил специальный констебль. «Открывай давай! Подкрепиться тебе принес, а то у нас там веселье, а ты один скучаешь!» «Опять килдерите, что ли?» — обиженно пробубнил стражник. «Ну, а чё ж нет-то? Килдерим! Ну, ты знаешь, мы своих не бросаем! Отпирай этот чертов замок, у меня для тебя гостинцы!» «Да сейчас, сейчас!» Заскрипел навесной замок, заскрежетал засов, Специальный констебль не заставил себя долго ждать, приложив массивной дверью доверчивого стражника. Влетев внутрь, он стукнул барахтающего себе рукоятью пистолета по голове. Караульный приглушенно охнул и обмяк. — Прости, дружок, — пробормотал Рут, — но придется тебе еще немного поспать. Прикрыв дверь, он быстро обшарил карманы мушкетера и, взяв связку ключей, побежал вперед. Из грязных, вонючих клеток на него таращились озлобленные глаза. Преступники шипели и плевались, явно недовольные визитом незваного гостя. — Энстебель! А, что тебе надо? — Проваливай отсюда! — Пес уродский! — Вот я выберусь! Урода не было времени припираться. Он добежал до середины коридора, прежде чем остановился перед одной из клеток. В ней сидели трое. Два неприметных заморыша, коих водилось сотни в портовом квартале, и громадный кусок мяса. Быч-яряха не зря носила это прозвище. Огромная, совершенно лысая башка на толстый, похожий на тумбочку шею, могла свести с ума любую корову. Разве что рогов ему не хватало. Зато был другой приметный атрибут. Глубокий шрам от алба, до уголка рта, проходивший через правый глаз. «Ха!» — выдохнул Ряха, глядя на Руда. «Не думал, что он пришлет тебя!» «А я не думал, что ты вообще умеешь думать!» — огрызнулся Дейонг. «Хочешь на свободу, шевелись!» Он достал пистолет и навел его на сокамерников Ряхи. «А вы быстро к стенке!» Заключенные заворчали, но послушались. Констебль отпер замок и выпустил приговоренного. «Надумаешь финтить, пристрелю!» Он ткнул дулом пистолета ряхи между лопаток. «Не бухти, все будет четко!» усмехнулся Бугай. Быстрым шагом они добрались до лестницы. Ряха гремел цепями и задерживал констебля. «Может, снимешь?» явнул Верзила на свои кандалы. «И «Еще чего!» – буртнул Рут и, подгоняя преступника, в очередной раз ткнул в него дулом. Оказавшись на первом этаже, они, бряцая на все полицейское отделение, бросились к выходу. Караульных на крыльце не оказалось. Рут и Ряха поспешили вниз по ступеням. Перебежками они добрались до фонтана. И тогда раздался первый выстрел. Повернувшись, Констебль увидел четырех стражников, возглавляемых сержантом Гундаларом. Они только что выбежали из штаба, но уже открыли огонь. «Вот дерьмо!» — выругл Саряха. «Заткнись! Шевелись быстрее, пока они не собрали вокруг себя всех караульных в городе!» На выстрелы и крики со всей округи сбегались все новые и новые мушкетеры. Однако каким-то чудом Констебль и убийцы смогли покинуть площадь. «Какого чёрта мы встали?» — крикнул Ряха, стоило им остановиться в тени огромного вяза. «Заткнись!» В нескольких метрах послышался шорох. Бугай подпрыгнул, как суслик, ожидая увидеть целый отряд стражников, однако, к его счастью, он увидел лишь худую фигурку в черном плаще. «Как видишь, у нас все-таки возникли проблемы», — сразу же сообщил Яну Рут. «Дальше все зависит от тебя». «Действуй согласно плану. Возьми!» Констебль вложил в руку Барда пистолет и тут же вооружился двумя другими. «Он заряжен. Если что, просто спусти курок», — проинструктировал товарища Де Йонг. «Но я...» — изумленный Ян хотел возразить, но Констебль тут же прервал его потуги. «Не спорить! Выполнять!» — резко бросил он. Затем кивнул и нырнул в темноту. Через несколько секунд Барт услышал выстрелы и крики стражников. Ванан, Быстрее я за ним!» Я напустил голову, молясь всем, кто его услышит, чтобы товарищ остался жив. «Пошли уже, пока за нами не приперлись!» Вернул его в чувство грубый голос. Вздрогнув, Вандерветтлик повернулся к ряхе. Бандит заметно нервничал, озираясь по сторонам, как затравленный зверь. Вы правы. Нужно спешить! Серьезным голосом проговорил Барт. Не то все старания Руда будут напрасны. Звуки перестрелки постепенно отдалялись. Ян видел, как все больше стражников соседних улиц спешат на подмогу. Они неслись, словно спасаясь от пожара, и не замечали того, что происходит вокруг. Стараниями специального констебля путь его молодого помощника оказался расчищен, чтобы Ян с бандитом смогли беспрепятственно достичь восточных ворот. Барт прильнул к стене старого дома и осторожно выглянул из-за угла. Перед закрытыми воротами стояли трое стражников, тревожно вглядывающихся вдаль. Каждый из них держал наготове мушкет и был готов в любой момент спустить курок еще по одному караульному дежурили на башнях, располагающихся по обе стороны от ворот. «Ну что, встал, иди уже!» Рях толкнул Яна, и тот, едва не упав на землю, вывалился из своего укрытия. «Кто здесь?» Тут же крикнул один из мушкетеров, наставляя на Барда оружие. «Спокойно, Клаус!» Услышал Ян позади себя, и, повернувшись, увидел улыбающегося во весь рот бандита в развалку, идущего к воротам. «Это всего лишь я! Ха -ха -ха. Кипишуешь, как всегда, трусливый ты золдафон!» «Ряха!» — пробормотал мушкетер. «А кто тогда в центре пальбу устроил?» «Да без разницы. Нам скорее нужно убираться отсюда. Ты же не хочешь, чтобы твои дружки тебя повязали. Да он тебе на язык. Ну тогда быстрее, на стену!» Мушкетер кивнул и махнул рукой, призывая следовать за ним. Сорвавшись на бег, он бросился к правой башне и быстро поднялся на городскую стену. «Все давно уже готово», — сообщил другой караульный, спустившийся со смотровой площадки. Пройдя через арку, пара беглецов, кот и два стражника оказались на стене. К ее зубцам был привязан крепкий канат. «Цепляйтесь и вниз, затем метров пятьсот на восток по дороге, там вас ждут», — сообщил Клаус. Молочина, все как всегда в лучшем виде, похвалил стражника Ряха. Бугай схватил канат, развернулся, поставил ногу между зубцами стены и, оттолкнувшись, спрыгнул вниз. Спасибо, конечно, подошел к тросу Ян, но помогать преступникам ради денег неправильно. Прошу, подумайте о том, чтобы больше так не поступать. Он вежливо поклонился и спустился со стены с миолем. Цепившимся ему в спину. Ощутив под ногами твердую землю, Ян лихорадочно завертел головой в поисках Ряки. «Вон этот мерзкий чеп буркнул кот, указывая лапой в темноту. Барт пошел в обозначенном направлении и вскоре увидел беглого бандита. «Славно вдохнуть свободы, да отлить на свежем воздухе!» сообщил Ряха, подвязывая изодранные в лохмотья штаны. «Пойдемте, мне хочется поскорее покончить со всем этим». «Хм, «Мне тоже», — хмыкнул убийца. Ночь выдалась безоблачной, и странная компания быстро нашла тракт. Пройдя по укатанной земле несколько минут, они увидели четыре темных силуэта, двое конных, лошадь без седока и сгорбленную фигуру. Неизвестные, пришпорив коней, подались навстречу. «Пришли все-таки», — удовлетворенно отметил один из садников. «Рад видеть тебя, ряха. Забирайся скорее на коня, пора сваливать». Бандит одобрительно ухнул и полез на подведенную к нему лошадь. закованными руками и ногами это оказалось не так-то просто. «Ха! Придется тебе по-бабски ехать», — рассмеялся все тот же всадник. «Или как мешок». «Заткнись!» — беззлобно огрызнулся ряха. — Постойте, — наконец подал голос Ян, — а как же наш уговор? Мы его привели, Гнус обещал информацию. — Не боись, парень, наш атаман держит свое слово. Скрученная фигура поковыляла к юноше. Вблизи становилось ясно, что сгорбленное нечто, поначалу испугавшее барда, на деле оказалось всего лишь одноногим стариком-попрошайкой, опирающимся на костыль. «Меня прислали к вам», — доложил он Яну. «Я расскажу все то, что рассказал господину». «Прошу вас, говорите. Я видел, как грубарцы покидали город. Эти смуглокожие думают, что они совершенно незаметны и забывают, кто действительно незаметен», — самодовольно хмыкнул дед. «На улицах мы...» «Да хорош уже, старик, говори резче!» прервал его до этого молчавший садник. «Ну, в общем, я видел их и слышал. Все мы частенько работаем на разных рынках и на восточном тоже, поэтому понимаем некоторые слова. Вот я и смог разобрать в их разговоре «Отправляемся вы...» «А дальше?» Нетерпеливо выпалил Ян, стоило старику замолчать. «А дальше незнакомое мне слово?» Развел руками нищий. «Что-то вроде муджан «И все?» — разочарованно воскликнул Барт. «Мы столько сделали ради какого-то муджана «Не ругайся, сынок, это же лучше, чем ничего!» Дед улыбнулся без зуба мартон. «Но...» — прошипел Яха. «Слушайте!» под копыт!» — тут же пробормотал Ян. «Сваливаем быстрее!» — выкрикнул один из садников, и троица конных мгновенно растворилась в темноте. «А?» — замотал головы бард. «Что?» Внезапно он осознал, что и одноногий старик исчез. «Дедуля спрятался в кустах, сволочи ускакали, а ты...» — протянул Мьёль, запрыгивая барду на плечо. Ян так и не успел ничего предпринять, и уже через секунду оказался в окружении десятка всадников.